Погода, кстати, пока я у Арчата закусывал, успела взять да и распогодиться. В хорошем смысле. Солнце светит, живность всяческая этому радуется. Я еще подумал, что если мотор заглушить, то, наверное, услышать можно, как птицы поют. Нет, думаю, в самом деле, жив, здоров, накормлен, на машине раскатываю, да еще как. Девчонка на соседнем сиденье прихорашивается. — Ну чего тебе, — спрашивается старший сержант, — еще от жизни нужно? — Нет, — думаю, — действительно хорошо. В общем, даже где-то и неплохо. Я даже от избытка чувствую мелодию под нос начал мурлыкать, довоенную, любимый город. Я ее перед войной даже на гитаре хотел научиться тренькать, да не вышло. — Поигромче. Да, пожалуйста, сколько угодно. Любимый город может спать спокойно И видеть цены и зеленеть среди весны. Красивая песня, — говорит Кара, — очень. И я вдруг вспомнил, где эту песню последний раз слышал, И так руль сжал, что пальцы побелели. В сорок первом... Немцы ее из громкоговорителей крутили. В перемешку с рус сдавайся. А любимый город на том берегу в огне погибал. По ночам зарево на полнеба. Такое увидеть, не дай бог, кому такое увидеть. И тут как раз поле перед нами открылось. Поле, как поле. Ровное, ветерок траве гривы треплет, и марево какое-то. Зыбкая струица, вроде как от костерка. Взглянул я на это поле, и вдруг словно волна на меня накатила, как будто две картинки совместились. И на одной картинке поле это продолжало оставаться пустым и тихим, а на второй, по этому самому полю, танки ползли с крестами, впереди среднее Т-4. И бронетранспортеры за ними, а позади два тигра с круглыми своими башнями ворочают. И, кажется, медленно-медленно длинный ствол с набалдашником на конце поворачивается, плюнул огнем, и через несколько секунд грохот доносится. И средние танки тоже огнем плюются, и вокруг них на поле черные столбы вырастают. И два танка уже горят... И бронетранспортер один тоже горит, а из-за автоматчики горохом сцеплются и моментально в цепь разворачиваются. И вдруг грохнуло резко, совсем рядом, словно пушка, до сих пор молчавшая ударила, хорошая пушка, или корпусная, 122 или танк тяжелый, в землю вкопанный. И сразу же еще с одного Т-4 башня слетела. А я смотрю на это и... — Ты что, Малахов, заснул? Я, оказывается, руль выпустил и приставать начал. А рука правая все, воздух у ремня хватает, гранату ищет. — Ты увидел что-то там, да? Я моргнул, глаза протер, посмотрел. Поле как поле, ровное. Трава некошенная, высокая, волнами гуляет. Ни танков горящих, ни воронок, и марева нет. Да так, показалось, привиделось. Рыжая на меня недоверчиво так покосилась и ничего не сказала. Только на краю, когда мы это поле проехали, оба обратно оглянулись, синхронно, ну, в смысле, одновременно. Поле как поле. Поле боя, поле смерти, поле победы а выглядит как обычно. Доехали мы до этого суркового холма, без дальнейших приключений, видений. Подарочек наш я еще издали углядел. Самолет. В землю воткнулся одномоторный. Мессер или Фоккер, весь в крестах. На кладбище хватит. Подъехал поближе. Точно, Фоккер-Вульф 190, почти целый. Только хвост слегка разлохмачен, И передок слегка об землю покорежился. А так хоть садись за штурвал и взлетай. Я на всякий случай ТТ -т на изготовку взял. Фонарь у Фоккера, правда, откинутый был. Ну да мало ли что. Вдруг фриц машину услышал, да и затаился в кабине. Подобрался осторожно, заглянул. Нет, пусто. Успел, значит, гад еще там прыгнуть, чтобы у него парашют не раскрылся. Пошарил по кабине, ракетницу нашел, хорошую, чешскую. А больше ничего? Я, собственно, не знал, чего там быть-то, может, так просто, на всякий случай, покопал. Вылез, обошел самолет, прикинул. Черт, думаю, хорошая машина, много добра с нее снять можно. Одни пушки чего стоят, четыре двадцати миллиметровки, причем все целые. Как-то умудрился этот фокер так удачно хлопнуться, что ни один ствол не погнулся. Если он еще и боекомплект расстрелять не успел, это же вообще здорово будет. Такой эрликон можно будет соорудить, что все эти местные орки от одной очереди в штаны нагадят. Надо будет его в первую очередь оприходовать. Вот вернемся в замок. Прикажу местным гаврикам Волокушу соорудить. Ну, а потом уже, когда доставят, с местным кузнецом по кумекам. Чего с этого крестоносца можно полезного свинтить? В крайнем случае, думаю, просто на баррикаду Кузьмичевскую и выволочь и установить тоже неплохо. Тут даже целиться не надо будет. Просто нажал на гашетку, такой шквал огня, что весь мостик подметет. «Походил, походил еще вокруг. Ладно, думаю, никто эту заразу без меня не утащит. Два уже валяются, этот третьим будет. И вообще, думаю, если и дальше так пойдет, можно даже попытаться какую-нибудь ремонтную мастерскую организовать на базе кузницы. А что, у нас в разведроте парень, партизан бывший, ну, который рассказывал, как они тол вытапливали» так он еще рассказывал, как они один раз к поврежденному Як-6 новый фюзеляж приделали. Тоже в кузнице. Як-6, он, конечно, не фокер. Там всех материалов-то сосна до да железа. Но если постараться, глядишь, чего и получится. Попробовать-то, думаю, всяко можно. Тут за спрос денег не берут. Поехали назад. Рыжая всю дорогу молчит, как воды в рот набрала. Я уж даже удивляться начал. От самого поля того до самолета и пока вокруг ходил. Наконец не выдержала и спрашивает. «Малахов, а почему эти ваши...» «Самолеты?» «Самолеты так часто падают. У них крылья плохие, да? Короткие?» «Ну, не совсем так. Крылья у них действительно короткие». Более того, они ими вдобавок еще и не машут, но падают они вовсе не из-за этого. А почему? Да как бы тебе это сказать, Взбивают их, другие самолеты, дерутся они между собой. Из-за самок? Да нет, не из-за самок и даже не из-за сумок, а из-за этого. И тут рыжий как заорет, дракон! Я башкой завертел, какой к чертям дракон, думаю, если шума не слышно, может, на малой подкрался? А потом я эту тварь увидал, и сразу все мысли из головы летали. Никакой это не мессер оказался, а самый натуральная зверюга с крыльями, и размах тех крыльев побольше, чем у мессера. — Что он делает, — ару, а? «Что он делает?» «Огнем плюется!» «Ну так и говори в следующий раз воздух!» А звероящер тем временем вираж заложил и пошел в лобовую. Гляжу я, как он в размерах увеличивается, а в голове только одна мысль. «Да чего же здоровая тварь!» Тут пулемет засучал. Я опомнился, руль влево рванул, Аризона, как кузнечик прыгнул. Рыжая чуть за борт не вывалилась. Хорошо, что за пулемет цеплялась. А справа огнем рванула. Хорошо рванула. Кило на десять, если за фугаску засчитать. Ну, не черташ себе слюни у этой твари. Пронесся он набреющим над самой машиной. У меня аж пилотку воздушной волной сбило. Почему пулемет молчит? А ты орёт еще резче повернуться не мог а ты тоже ару поджариться захотела а ну к пулемету на второй заход пошел не знаю какой там у этой твари мотор и чем она на обед заправляется но вой от неё почище чем от лаптежника я оглянулся по тормозам ударил полыхнуло впереди дракон опять над самой машиной пронесся. Рыжая пулемет развернула, очередь вслед дала. Мимо. — Совсем ослепла. Такую тушу в упор попасть не можешь. — Может, сам попробуешь? — Ага. А ты за руль? Тут Аризона на холмик налетел. Так тряхнуло. Хорошо, что за руль удержался. Из кузова повылетало что-то. Накренились так, думал, перевернет. И сверху, как мух, прихлопнет. Нет, обратно на четыре шлепнулись, а дракон по новой разворачивается. Но, думаю, теперь все. Сейчас он играть бросит и издалека поливать начнет».